Глава 10. Андрас воля Когда Диана и Рейв уходят, я выбираюсь из башни и бегу к университетским конюшням. Андрас воля стоит, опустившись на одно колено перед черной кобылой, и втирает ей в переднюю ногу лечебную мазь. Даже если он меня заметил, то никак этого не показывает, полностью сосредоточившись на лошади. Животное в противоположность лекарю с любопытством меня рассматривает. Собравшись с силами, я медленно вхожу в конюшню. «Андрес?» Неуверенно обращаюсь я к юноше, но он по-прежнему не поворачивает головы. «Я... мне... надо с тобой поговорить». «Я никому не скажу о Шелке», — отвечает он. «Ты ведь об этом хотела меня попросить?» Андрес заканчивает массировать ногу черной кобылы. Поднимается и что-то тихо говорит животному. Лошадь благодарно тычется головой ему в плечо. Багровые руны загадочно мерцают на красной, чуть более светлого оттенка, накидки Андерса. Я знал, как он с ней обращался. Продолжает юноша, нахмурившись, будто припоминая что-то крайне неприятное. Он поворачивается ко мне. Я рад, что ты спасла ее. Мне самому следовало это сделать. Она долго прожила у него. Андрес переводит взгляд на пустошь, В сторону домика лесника. Примерно месяц. Склонив голову к плечу, он изучает меня, будто разгадывая сложную загадку. Подумать только. Внучка Корнис и Гарднер спасает шелки. Он ставит на землю склянку с мазью и вытирает руки. А тебе известно, что твоя тетя хочет перебить всех шелки? Я ошеломленно смотрю на него, пытаясь осознать услышанное. Она так и сказала. Совет у магов. Совсем недавно. Предложила убивать шелки, как только они выбираются на берег. Существуют куда более гуманные способы обращаться с шелки, нежели держать их в клетках и заставлять вести себя по-человечески. Так говорила мне тетя Валгарде. Она имела в виду убийство. Так ты не знала? Видимо, он все прочел по моему лицу. Я с омерзением качаю головой. «Надо же! А я думала, тетя Вивиан, меня уже ничем не удивить!» Опустившись на небольшой стажок сена, я прижимаю ладони к горячему лбу. «Наш мир куда-то страшнее, чем я себе представляла. А тетя Вивиан? Сколько в ней жестокости!» Кобыла со свистом рассекает воздух хвостом. Сквозь открытую дверь в конюшню влетает прохладный ветерок. Вдалеке за полем возвышаются тронутые вечерне-синевой холмы у подножия которых в сумерках явно выделяются золотистые лиственницы. «Как здесь красиво!» — вздыхаю я. Андрос окидывает взглядом восхитительный пейзаж и кивает. «Здесь словно другой мир», — мечтательно говорю я. «Похоже на то место, где я выросла». Подняв руку, я закрываю университетские здания, такие маленькие издали, ладонью. Можно притвориться, что университета не существует. Иногда я так и делаю. Признается Андрес. Тебе здесь не нравится? Мы с матерью раньше жили на окраинах Западной Кельтии. Там мне нравилось куда больше. Качает головой Андрес. А? Тихо киваю я, не знаю, что еще сказать. Мерцающие руны на одежде Андреса нельзя не заметить, и я осторожно спрашиваю... Твои руны, они и светятся? Андрес оглядывает свою накидку. «Это руны Амазов», — поясняет он. «В них слились несколько рунических алфавитов. Эти знаки приумножают нашу силу». Внезапно он умолкает, увидев кого-то у меня за спиной. Я оборачиваюсь. В дверном проеме стоит профессор Воля. Горло у меня сжимает от страха. «Давно ли она пришла? Что она успела услышать?» В ее остром взгляде я без труда читаю ответ. Она пришла давно и все слышала. Мое сердце опасливо постукивает. «Здравствуй, мама», — приветствует ее Андрес. «Здравствуй, сын», — отвечает она. «Мы пристально смотрим друг на друга в абсолютной, тягостной тишине». «Макгартнер», — замечает меня профессор Воля, блеснув пронзительными черными глазками. У меня только что побывали очень необычные посетители. командор чародеек Вутрин и лесник Верпакса. По-видимому, у лесника пропала шелки. Я молча слушаю профессора, застыв, будто пойманная на месте преступления. Не сводя с меня глаз, мать Андреса усаживается на соседний стожок сена. Она сидит как мужчина. Ноги расставлены, руки скрещены на груди. «Успокойтесь, мак Гарднер». Буравя меня черными глазами, произносит она. «Мы с сыном никому ничего не скажем». Я с облегчением вздыхаю. «Интересно получается», — продолжает профессор. Внучка карнисы Гарнер спасает шелки. «Она вся избита», — тихо говорю я. «На ней живого места нет. Он постоянно избивал ее хлыстом». Андрес с негодованием фыркает и отворачивается. А его мать мои слова ничуть не удивляют. Такова мужская природа. Андрес вздрагивает от обиды и, нахмурившись, смотрит на мать. «Вы хотите сказать, что все мужчины избивают женщин?» «Недоверчиво уточняю я». «Жестокость у них в крови», — отвечает она. «Мужчины всеми способами стремятся властвовать над женщинами». Андрес упрямо сжимает челюсти и выходит из конюшни отбросив по дороге тряпку, которую так и держал в руках. «Так было сотворение мира». Не обращая внимания на Димарш сына, продолжает профессор. «Я не понимаю. Что вы хотите сказать?» «Я устраиваюсь поудобнее на колючем сене». «Вы не знаете собственную историю», — отмечает она. «Но это не удивительно. Печально, но не удивительно. Профессор Воля холодно меня разглядывает. Наш мир, говорит она, наклонившись вперед. И все, что в нем есть, создала Великая Мать. Первыми людьми стали три сестры. Вот это и есть ваша история. Дав мне осознать сказанное, профессор продолжает. Сотворив сестер, Ама, Великая Мать, поняла, что им одиноко. Она взяла у каждой по кости из пальца и создала первых мужчин. Она поднимает кулаки и снова кладет руки на колени. Первые мужчины не испытывали благодарности за все, что сделала для них богиня. Вместо этого они убеждали трех сестер убить великую мать, чтобы править Эртеей. Подозрительно, до чего эта история сотворения мира отличается от той, которую я знаю. Одна из сестер отказалась предать богиню. Она пошла к ней и рассказала о предательстве. Великая мать дала ей новое имя. Первая сестра Амаз. А остальных прокляла а как она их прокляла? Две сестры-предательницы с тех пор были обречены жить с первыми мужчинами, а те, пользуясь сильными кулаками, с лишней костью стремились поработить сестер и не стеснялись поднимать на них руку, а верную дочь богиня наградила, оставив свободной и сильной. Теперь вы видите. Усевшись поудобнее на стожке сена, пожимает плечами профессор. Мужчины испокон веков были обманщиками и стремились только к власти и жестокости. «А как же ваш сын?» Пытаясь возразить я. «Он ведь хороший!» «Он хороший и добрый от того, что мы провели с ним все обряды Великой Богини!» «Глядя будто сквозь меня куда-то вдаль», поясняет профессор. Богиня сжалилась и щедро его наградила. «Кобыла в ближайшем ко мне загончике тянется к сену из моего стажка». И профессор Воля молча за нами наблюдает. Вам пора! Поднимаясь на ноги, говорит она, сюда может заглянуть патруль в Вутрин, вам лучше с ними не встречаться. Я тоже встаю и стряхиваю с юбки сухие травинки. Удачи вам, Элорен Гарднер, говорит мне на прощание профессор. Вы совершили храбрый поступок. Да поможет вам богиня, да защитит она вас. Андрес стоит рядом с тяжеловозом кельтской породы, гладит ему шею и что-то тихо говорит. Когда я подхожу, он не поднимает на меня глаз. «Ну как? Поведала моя мать историю о моем проклятом кулаке?» Пренебрежительно бросает он. «Да». Андрес раздраженно хмыкает, продолжая гладить коня. «А в этой сказке что-то есть. Какая-то сила». Признает он. «Я никогда ее раньше не слышала». Андрес горько качает головой. Мама без устали вербует новых воительниц для своего племени. Ее изгнали 18 лет назад, а она по-прежнему верна Амазам. Самое смешное, что моя мать. Блестящий ученый. Андрес подносит руку к моим глазам. Она прекрасно знает, что у нас с ней ладони и пальцы совершенно одинаковые. И все равно верит в эту историю. Профессор Воля, на белой эльфийской кобылы, скачет через поле, удаляясь от конюшин и Андрес молча смотрит ей вслед. Если бы у нее родилась дочь, мать до сих пор бы жила с амазами. Он хмуро смотрит на меня. Я разрушил ей жизнь и потому... Продолжает Андрес, поглаживая коня. каждое полнолуние мы исполняем обряды, которых требует богиня. Каждое утро мы оставляем для нее дары и возносим молитвы. Мы исполняем все обряды амазов, кроме одного. Какого? Поколебавшись, спрашиваю я. Он поворачивается ко мне, не отнимая руку от лошадиной гривы. Мать не бросила меня при рождении, хоть этого и требовали давние традиции амазов. Каждый день она делает все, чтобы искупить вину. Он грустно вздыхает. Знаешь, что смешнее всего. Я не нахожу, что ответить и молча жду. Меня никогда не тянуло поднять руку на женщину. И неважно, что говорит миф о трех сестрах. А вот лесника я бы отлупил, как следует. Впрочем, мать бы меня бы поддержала. Вполне может случиться так, что она доберется до него раньше меня. «Вообще-то», сообщаю я, «Диана Ульрих обойдет вас обоих». «Ликанка?» Удивленно поднимает брови Андрос. «Мы ее еле-еле отговорили». Киваю я. Андрос весело смеется. У него хорошая улыбка, добрая и открытая. «Я буду очень рад познакомиться с этой Дианой Уллерих».